Да, с кем я мог посидеть. Ах, Виолетта, неужели вам спать пора? Изоблистав преувеличенно глазами, она в ответ: "Судите сами, 11 часов". И встав в последний раз мне позволяет себя обнять и поправляет причёску: "Я дойду одна, прощайте". Снова холодно, печально, чем-то недовольна, не разгрёшь. Но счастлив я Мне подхватывает вольного stork ночного бытия.